В уже далёком 1989 году моя мама отдыхала в Кактыбеле и встретила замечательного автора Ефима Орлапана. Он подарил ей книгу со своим автографом. Я очень надеюсь, что автор не будет против, если я озвучу столь прекрасный сборник его стихов. Перевод с молдавского Владимир Донько. Ключки. Начало зимы. Зима укрыла город и село, и стало всё вокруг белым-бело. Леса, поля, пригорки и долинки, и лишь пшеничной тоненькой былинки, зима с пушистым снегом не страшна. Чем толще снег, тем зеленей она. Снежинка. Снежинка на шапку к фотографу села. Простите, фотограф, к вам срочное дело. У вас я, фотограф, портрет закажу. В почтовый конверт я его положу. С красивую яркую маркою пошлю его в Африку жаркую. На память слонятам, тигрятам и чёрным кудрявым ребятам. Снежный человечек. Дым валит из печек. Снег на крыше валится. Снежный человечек носом не нахвалится. Нос, сказал мой, гляди, ты до да чего хорош. Больше и красивей носа не найдёшь. Гав-гав-гав. Пролайл во дворе барбос длинная морковка. Разве это нос? крикнул человечек. Что тут за вопрос? Это нос, конечно, настоящий нос. Что я вам неправду, что ли, говорю? Тут подходит козлик. Он дайка посмотрю. Откусил кусочек и побольше кус. Ме-ме-между прочим, меня знакомый вкос человечка снежного орошками поднул и при этом вежливо на ухо шепнул: "Э, знаете ли, всё же видно прав, барбос мне задаётся тоже, это был не нос. Холодина Через щёлочку в окошке к нам мороз просунул ножки. "Ты куда?" ему кричу. "Ножки я погреть хочу в зимней ночи". Кто-то видно пошутил, больно за нос ухватил, щёркнул с печкой, я и в миг отоскался озорник. "Ой-ой-ой!" скричал мороз. "Ты же мне растопишь нос". Маленькая ёлочка. Маленькая ёлочка песенку поёт: "Распушу иголочки, скоро Новый год. Я скучать-то с вами в праздник не хочу. Сяду-ка я в сани в гороту качу". Отвечают ёлочки-сосенки, друзья: "Что-то нам не нравится песенка твоя. Многие на праздник мчались в города". но не возвращались больше никогда. Обмен. "Давайте меняться", сказал медвежонок и лапой снежную гору нагрёб. "Тот, кто подарит мне мёду бочонок, получит план бира целый сугроб". Обознался. Отворяется калитка, входит добрый старичок. Гав-гав-гав залаял пёсик. Что ты лаешь, дурачок? Разве ты не видишь, глупый, Кто нам ёлочку принёс? В снежной шапке и в тулупе Это ж Дедушка Мороз! Год назад у нас он был, Неужели ты забыл? Вспомнил, вспомнил, Тякнул пёсик, Он подарки раздавал, Пусть почаще их приносит, Чтобы я не забывал. Снежная баба Солнце светит слишком ярко, снежной бабе стало жарко. Ох, растаю! Помогите, замороженным бегите на хоккей. На воротах мальчик спальчик отморозил нос и пальчик. Целый час идёт игра, по воротам бить пора. Всё гоняют, да не бьют, и согреться не дают. хоть бы раз в чесок, хоть один бросок. На воротах без броска не играй, ведь это тоска. На хоккее на таком можно стать снеговиком. Дед Мороз, выручай, маску, клюшку получай. На ворота встань скорее, а я пальцы отогрею. Тын дале. В давнем следует советам Сани все готовят летом. Если ж с ленью дружишь летом, можешь пожалеть об этом. Спал ты до лета на лежанке, летом позабыв о санках. А теперь кататься хочет весь народ над ним хохочет. Все на санках мчат по снегу, а тындале сел в телегу. Письмо. От грачей и журавлей письма с югом чатся. Стало ли у вас теплей? Можно ль возвращаться? И летит письмо в ответ: "Здесь моросы в юга, но всегда тепло и свет. Мы найдем для друга цветы деду Морозу. Ледяной сверкающий букет подарил зимой мне дед Мороз. Если летом в гости он придет, Встречу я его букетом роз. Последний день зимы. В тучах, отворив оконце, глянула на землю солнце. А вокруг ни птиц, ни песен, скучен мир, ни интересен, ни лисёнка, ни зайчонка, ни мышонка на снегу. Все по норкам и пощёлкам спрятались и не гугу. Солнце кричит: "Эй, зима, не замёрзла ль ты сама? На закате я усну, а с утра начну весну". Травинка под асфальтом. Кто-то на моём пути проложил дорогу. Как же к солнышку пройти? Брацы, на подмогу! Светлячок. Братец ёжик, берегись! Светлячком не обожгись. Да не бойтесь вы меня. Я свечу, но без огня. Колыбельная. Ветер пел, качая ветки: "Спите, почки, спите, детки. Кто всю ночь не будет спать, тот цветком не сможет стать". Жаворонок. Чи-учёл, чи-вчерить, буду гнёздышка явить. из сухих травинок, полевых былинок. Фиу-фиу, фиу-фиу, фиу-фиу. В поле гнёздышко совью, тоненькой и ломкой, выстелю соло́мкой. Буду вить, вить, вить, вить, вить. Только как же его свить? Все травиночки мои расхватили муравьи, всю соломку из гнезда растащили, кто куда. Ах вы, муравьишки, да ведь вы воришки! Страшный случай. Спали все, никто не слышал. На охоту ёжик вышел, там побегал, тут пошарил и нашёл воздушный шарик. "Что ты? Кто ты?" фыркнул ёж. "Ты на яблоко похож. А уж в них я знаю толк. И иголкой шарик толк". Ух! Раздался страшный гром, чуть не развалил всё дом. Из угла кричит сверчок: "Что ты сделал, дурачок?" Ёж со страху еле жив. Отвечает: "Это взрыв". Дождик кап-кап-кап звенит над полем. Неустанно голосок каждой капелькой дождик тянет к небу, колосок. Урожай. Тёплым караваем хлеба солнышко спустилось с неба. Дог пахарь полем шёл, хлеб тот осенью нашёл. А истёнок. А истёнок, ты куда улетаешь из гнезда в город браться? Я лечу в цирке выступать хочу, будет музыка играть, электричество сиять. Что же ты там будешь делать? На одной ноге стоять. Козлик в густые колючки козлик попал. Серую шубку свою растрепал. Пусть этот козлик не забывает. Шубки другой у козлят не бывает. Ручей. Пить хочу, кричит спрасонок из овражка, лягушонок. И ручей на помощь мчится лягушонку дать напиться. Зеркало. В зеркало море смотрит луна, видит луна, как прекрасно она. В зеркало моря ветер глядит и видит, как страшен он, зол и сердит. Футбол и улитка. Я да мишком дорожу, но в футбол я не хожу. По мячу там сильно бьют, мне окошки разобьют. Мяч. Мяч ногами колотили и в колючки закатили. Фух, вздохнула я. Наконец, всем мучениям конец. Зубной врач волк заплакал. Ой-ой-ой, срочно нужен врач зубной. Козлик-врач достал шприцы, взял огромные щипцы, взял напильник пригодится и сказал: "Прошу, садится. Средство у меня найдётся боль зубную прекратить, только зубы вам придётся, милый мой, Укоротить кот и жаворонок. Жаворонок в клетке заперт. Почему? Смотрит из-за сетки. Плохо там ему. Птичка, мне сказали, в клетке заперта, чтоб не оказалась в лапах у кота. Жаворонок плачет, просит отпусти. Распахнул я дверцу и сказал: "Лети". А коту шипнул я: "Сапаешь его". Я тебя отправлю в клетку самого. Синичка. Подайте зёрнышек пшенички на пропитание синичке. Синица просит голубей. Самой бы надо потрудиться. Лениться летом не годится, чирикнул строго воробей. Деревца. Деревца хоть и мало, воробишке помогло. Зонтик свой оно раскрыла, птеньчика в гнезде укрыла. Подождём, он не промок. А ты кому-нибудь помог? Кошечка. Лапки мягкие крадутся, подбираются тайком. Вещи вкусные найдутся. Вот горшочек с молоком. Тихо, кошечка, мальчок заработал язычок. Молоко, коч-коч-ко, лакает, только капелька стекает. Вдруг хозяйка, что ей жалко Прибежала ло толстой скалкой и горшочек с молоком вместе с кошкой куверком. "Стой!" кричит хозяйка кошке, только хвост мелькнул в окошке. Жизнь у кошки нелегка, не наелась молока, по спине чуть не досталось. Что ж, бедняге ей осталось. Ей осталось на макушку старой яблони залезть, ей осталось на закуску кислых яблочек поесть. Ленивое облачко Солнце жарит, сушит, дождико мы ждём. Облачко, послушай, сбегай за дождём. Так лениво поползло облачко по небу, что вернувшись принесло не дождя, а снегу. Коршун и птичка. Что за птичка невеличка смело мчится в вышине? Берегись, кричит ей коршун, попадёшься в когти мне. Только птичка невеличка в миг омчалась в высоту. Старый Коршун обоззнался: эту птичку звали Ту. Трамвай-либус. Эй, тралейбус, конь в уздечке, довези меня до речки. Довести-то я готов, жаль туда нет проводов. Гриша и Холм. Холм пожаловался Грише: и "Я хотел бы стать повыше. Гриша тотчас в путь собрался, два часа на холм взбирался. На вершине Гриша встал, с Гришей холм повыше стал. Трусишка Нике. В лес пришёл трусишка Нике, наклонился к земле Нике. Вдруг зверёк из-за куста, длинноухий, без хвоста, прыг! Задрожал трусишка Нике, позабыл. Озябляники и помчался во весь дух. Ух! А зверёк-то был зайчишка. Поглядел он Нике вслед и сказал: "Я сам трусишка, но таких, как Нике, нет". Лежи бока и жаворанок. В огороде беспорядок, спит бездельник между грядок. А на грядках там и тут сорняки одни растут. Над полями целый день жаворанок вьётся. Лежи боку разбудить, всё не удаётся. Что случилось, что стряслось? Удивляется народ: "Это что за чудо? Как попало в огород дерево? Откуда?" Дело было очень просто. Клёнул жаворанок проса, кот за жаворанком прыгнул, ворон, пролетая, крикнул, и орехом на лету стукнул по носу коту. С перепугу кот чихнул, жаворонок упархнул. Всё, как видите, в порядке, и орех пророс на грядке. Защитник. Это кто с ружьём в руке мчится на грузовике, хочет застрелить оленя. Вот уж он, не вдалеке. Стой, охотник, крикнул ёж. Ты оленя не убьёшь. Поворачивай машину, а не то проткну я шину. Встреча с улиткой. Бегал я легко и прытко по тропинкам босиком, вдруг навстречу мне улитка пробирается по алском. "Пропусти меня, прошу", говорит улитка. "Я к сестре своей спешу, вон её калитка". Я улитку пропустил. Ну, взгляните сами, столько ждал. Что отрастил бороду с усами. Море. Море, море, что с тобой? Что-то смирным стал прибой. Так и ластится к ногам, Лежит пятки берегам. Видно, море нашалило, Где-то крепко заштормило. Трах-тарарах. Трах-бах, бум-бум, С дерева свалился дом. С воротами и калиткой, и с хозяйкою – улиткой. Виноградная лоза в городе. По стене с мечтой одною лезу я на крышу. Может быть, село родное я вдали увижу. В цирке. Палку я в руке держу и к медведю подхожу. Заревел медведь так страшно. До сих пор я весь дрожу. А пришёл к нему я с мёдом, и теперь я с ним дрожу. Напрасно испугался. Заяц говорит ежу: "На тебя, как погляжу, страшно делается мне, вижу стрелы на спине". Еж смеётся: "Вот в чём штука, стрелы есть, да нету лука". Паросянок Поросёнок не красив не потому, что родился с хвостиком и рыльцом, не красив он потому, что лень ему на рассвете умываться с мыльцом. Пчёлка. Пчёлка в город залетела, пожужжала, погудела, навелась из автомата и умчалась вдаль куда-то. Сорока. Огорчённая сорока возвращается с урока. Весь урок болтала с сойкой и домой явилась с двойкой. Охрипший воробей. Воробей простыл немножко, съел мороженого крошку. Голосок его охрип. Я сказал, а ну-ка, крикни, звонко, весело, чирикни. А в ответ из-под стрихи хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи. Шутка. Лень уроки делать Нику. Открывать не стал он книгу. Заниматься не хочу, мне б с мечом на травку. Позвоню-ка я врачу, пусть дадут мне справку. Врач приехал. Где больной? Стонет Нику. Ой-ой-ой! Врач сказал. А ну-ка, Нику, рубашонку подними-ка. Пальцем по спине постукал. Глянул в нос какой-то штукой, громко «А-а-а!» сказать заставил и термометр поставил. А потом, сверкнув очками, взял он шприц двумя руками и шепнул на ушко Нику. «Ну-ка, трусики спусти-ка!» «Нику испугался жутко!» — закричал он. «Я здоров!» — врач воскликнул. «Что за шутка? Не обманешь докторов!» И иголкой самой длинной, чтоб запомнил ученик, он укол абманцелина пациенту сделал в миг. Не былица. В то, что зиму съели волки, не поверю никогда. Это брацы, кривотолки. Это просто ерунда. Был вчера в горах я снова. Там зима жива здорова. Ошибся. Ой-ой-ой, болит живот. Где живот? Да вот живот. И показывает ногу. Перепутал он немного. Неделя джиджеля. В понедельник встал джиджель, а во вторник потянулся, в среду застелил постель, к четвергу уже обулся. В пятницу сложил портфель, вышел из дому в субботу. В воскресенье он пришёл В школу, к запертым воротам. Шаг за шагом. Бесконечное стихотворение. Как-то раз спустился в путь лилипутик миллиметр. Десять раз успел шагнуть, превратился в сантиметр. Сантиметр взял рюкзак и в далёкий путь пустился. Лишь десятый сделал шаг, в дециметр превратился. Шаг за шагом на пути отмечает дециметр, досчитал до 10 и теперь зовётся метр. По тропинке меж лугов зашагали мы за метром. После тысячи шагов стал он целым километром. Километр великан поскакал в обнимку с ветром, но споткнулся и упал и опять стал миллиметром. Крошку этого в пути детвора встречала Захотел он подрасти, начинай сначала. Конец осени. Скоро-скоро запоют метели, листья пожелтели, облетели, просят липы, клёны у сосны цвет её зелёный до весны. 33 три мурашика. Алфавит-загадка. Раз мурашик, два мурашик, у мурашка Кармашек на кармашке пуговка, а в кармашке буковка. Каждый мурашек застегнул свой кармашек и со всех ног бегом на урок. Мурашек в кармашков всего 33. А почему? Поскорей говори. Вот буква вроде шалаша. Неправда ль? Буква хороша. И хоть она проста на вид, она начинает алфавит буква А. Хлеб убирать ему не надо есть, хоть сам он никогда его не ест. Комбайн. Опреля 30 сыновей, чем помоладше, тем одёжка понави. Все весёлые ребята любят труд, а один из них шалун, хитрец и плут. 1 апреля. На траве лежит коса, рядом с ней брюква. Это просто чудеса! Получилась буква «Б». Мы скачем по травке и спим у порога. Вот жаль, что носы облупились немного. Ботинки. Солнце в небо поднимает богатыри с рассветом. Шапки белые не снимает ни зимой, ни летом. Белоснежная вершина. Палочка, рядом две ровные дужки. Вот и готовы очки для легошки. Буква В. Под вечер одевается, под утро раздевается. Как называется? Вешалка. Букву на плече носил, на лугу траву косил. Буква Г. Домик невеличко, мешкалосиев хлеба. Вместо стен травинки. Вместо крыши небо, гнездо жаворонка. Мой телёнок встал на рожки, вышла буква на дорожке, буква Д. Зуб железный сам полезный своим трудом охраняет дом. Замок. В огороде пригодилась, вместо грабель потрудилась буква Е. Появилась при свете, жила на свету и пропала, попав в темноту. Тень. Горы длинный язык протянули, языком этим море лизнули, река. Е на грядке отдохнула. Вдруг, чирикнув, на неё пара птенченчиков спрахнула. Получилась буква Ё. Что за курочка на сетка? Ты видал её нередко, Острым клювиком клюёт, Для ребят одёжки шьёт. Швейная машинка. Стала снежинка буквою «Ж». Солнце её не растопит уже. «Ж». Песня его протянулась, как нить, Чтоб небо с землёю соединить. «Жаворонок». По белому полю в туман и в снега Придут потихоньку бараньи рога. З. Льётся дождик на бульвары, на сады, на тротуары, и грибочки там и тут разноцветные растут. Занты. Молоток я раздобыл, из дощечек букву сбил. Сколько здесь дощечек? 3. А какая буква? И. Двери в домик не найти. Как же нам в него войти? Подойди и посмотри, и окажешься внутри зеркала. Летает над калиткой птица, а на калитку не садится. И краткая. Кто всегда последним выходит из дверей? Если догадался, говори скорей. Ключ. Кувыркнулся в цирке клоун. Вверх нога, вниз рука. Ай да клоун, знаешь? Кто он? Этот клоун – буква «К». Им под землёю пришлось потрудиться, Чтоб в яркую зелень полям нарядиться. Корни. Зубы вдоль и поперёк у него, Но кусает не он, а его. Кукурузный початок. По лугу ловко ходит коровка. Травку жуёт, молока не даёт коса. Дрессировщик буквой машет, перед ним лошадка пляшет, буква Л. Тыщи мётел небо подметают, а над ними тучи пролетают. Лес. Здесь качаться можно всем, как качели, буква М. На этой букве, как на лесенке, сижу и распеваю песенки. Буква Н. Каждый дивится, что за девица? Кудряхолёные, цветом зелёные, а длинный нос аж в землю врос. Морковка. Всех он хлебом наделяет, а себе не оставляет нож. В этой букве нет угла. От того она кругла, до того она кругла покатиться бы могла. Буква О. Взрослым сделался ребёнок, но не вышел из пелёнок. Кукуруза. Пязала сто косынок и поехала на рынок. Капуста. В лес на букву азаранник. Эта буква как турник. Буква П. Поджачок надел ярёмка на бычка, надел ярёмку. А без этого бычка не носить бы, поджачка. Пуговица. Так мягка, набита пухом, на неё ложаться ухом. Это добрая толстушка называется подушка. Он сильнее коня, он быстрее коня, но к вершине горы не поднимет меня поезд дрожу от страха до сих пор воскликнула Полена похоже буква на топор расколет непременно буква р ручеёк звенит в лесу в птичьей песне в торе кто поможет ручейку добежать до моря река студёную воду в ладонях тоит К нему наклонись, он тебя напоит. Родник. Вот загадка вам, ребятки. Отгадаете ли вы? Две руки есть у отгадки, Но ни ног, ни головы. Рубашка. Питается помарками твоими, Встречается она в тетрадке с ними. Резинка. Шёл конь под ковами звеня, Как буква «Р». следы коня буква с не отставая ни на шаг идут со мною в ногу но обогнать меня никак и никогда не смогут следы входит в окошко мой гость на рассвете как он зовётся кто мне ответит свет отвечайте кто знаток это что за молоток буква т А эту загадку знает ли кто? Осенью сито, весной решето. Тучи. Рад и взрослым, ум, и детям. Не прогонит никого. Целый день могу сидеть я на коленях у него. Стул. От межи до межи тянет за собой ножи. Полем ходит, землю будет. Режет хлеб, который будет. Тракт. Тает и светит, светит и тает. Что это, дети? Кто угадает? Свеча. В поездах, автомобилях я тружусь, не устаю, разогнаться слишком сильно никому я не даю. Тормоз. Удобная буква. Удобно в ней то, что можно на букву повесить пальто. Буква У. В этой чудной деревушке стоят завитушки-избушки. Потом они высунут рожки и поползут по дорожке. Улитки. С клювом, шейкой и хвостом чудо-пароходик. То ныряет под мостом, то по травке ходит. Утка. Поразмыслика немножко. Вот загадка, не пустяк. На одном конце рыбёшка, на другом конце рыбак. Удочка. С этой буквой на носу филин прячется в лесу. Буква Ф. Не рогаты мы, не злы, козлы мы, а не козлы. Держим мы в руках привно, чтобы не выпало оно. Буква Х. Загадку ту к столу подай, когда обедать сели, и поскорее отгадай, пока её не съели. Хлеб Буковка внизу крючок. Точно, с краником бачок. Буква Ц. Первые буквы в слове чтение, букве моё почтение. Ч. Без разбору ни бы лицы, брат врунишка сеет, а за брата две сестрицы со стыда краснеет род и щёки. Знаю я чудака одного, Пять костюмов висят у него, три плаща и четыре пальто. А наденет он их ни за что. Шкаф. Ах, табуретка хороша. Перевернул и буква Ш. Убегая от погони, под землёю скрылись кони, лишь качаются хвосты, словно заросли густы. Камышик. Порою долг переход и нелегко идти. Что должен сделать пешеход, чтоб не отстать в пути? Шаг. На расческу ща, похоже, три зубца всего. Ну что же, буква ща. Два карлика идут навстречу мне и тащат великана на спине. Туфли. Опершись на длинный хвост цирки Кобра встала в рост. Я вам не угрожаю, букву я изображаю. Чвёртый знак. Когда голодна, всегда холодна. Полена съела, вмиг потеплела, съела ещё, а и гречё печь. Буква невидимка спряталась в часы, а её сестричка дедушки в усы. Без сестричек этих не было б часов. Ус один остался б вместо двух усов. Буква «ы». Он лёгкий и прыткий, и всем он знаком. Он пляшет меж рыбкою и рыбаком. Поплавок. Упёрся ногами меж берегами, Встал над рекой. Кто он такой? Мост. На футбольном поле свист. Глянти буква футболист. Мяч ти знак. Два друга в небе у меня. Ты видишь их воочью. Но одного средь белого дня, другого только ночью. Солнце и луна. Взял я лук и крикну: "Эх, удивлю сейчас я всех". Натянул потуже лук, да стрела застряла вдруг. И сказали хором все «Э-э-э-э-э», буква «Э». Вспыхнул волосок слепящий, в нём дракон проснулся спящий. Электрический ток. Ходит пешком калач с пасажком, буква «Ю». С бородой и с усами спит в долине великан, Перетянут поясами по ногам и по рукам. Река и мосты. Я, как с рынка тыкву нёс, по встречав нас, произнёс: "С этой тыквой, друзья, я похож на букву Я". Крокодильчик этот мал. Я в траве его поймал, в кулаке его держу, угадаешь? Покажу. Ящерка.